Атом Резерфорда – Бора. На этой стадии датчанин Нильс Бор, работавший тогда в Манчестерском университете вместе с Резерфордом, применил к модели ядерного атома теорию квантовой динамики, что сразу же дало возможность связать постоянную планка H с универсальной чисто экспериментальной константой, известной как постоянная Ридберга, которая фундаментально входит во все выражения, описывающие различные спектральные серии элементов. В свое время эти спектральные серии впервые начал успешно описывать Бальмер с помощью выражений, базирующихся на том, что позднее Ридс назвал комбинационным принципом спектральные серии. Первым спектром, который Бальмер представил в 1885 году в виде математического ряда, оказался обычный для вакуумных трубок спектр водорода. Но формула Бальмера для серии давала длины волн линий, тогда как более полезно перейти в ней к волновым числам ню 0 которые являются величинами обратными длинам волн и равны числу полных волн на сантиметр. Волновое число ню 0 умноженное на скорость света, c, 3 умноженное на 10 в десятой степени сантиметра на секунду, дает частоту ν, или количество полных колебаний в секунду. Тогда формула Бальмеровской серии принимает вид Ню 0 равно r, скобка, 1, деленное на 2 в квадрате, минус 1, деленное на n в квадрате. Где r, постоянное Ридберга, равное 109678, а n целое число, большее знаменателе впереди стоящего члена. В данном случае n равняется 3 4, 5, и так далее. Это дает волновое число каждой следующей линии спектра, начатой с его красной границы. Очевидно, что с ростом n последующие линии располагаются все теснее и теснее друг к другу, и для данной Бальмеровской серии пропадает при волновом числе, равном 1 четвертой r. Оно отвечает центральной линии спектра, но обычно линии становятся неразличимыми уже дальше некоторой точки из-за их всеубывающей интенсивности в направлении к фиолетовой границе. Первые четыре линии с длиной волны 6563, 4861, 4340 и 4102 ангстрем Где Ангстрем единица Ангстрем равная 10 в минус восьмой степени сантиметра, которая в спектроскопии является единицей длины, соответственно, впервые наблюдал Фраунгофер как темной линии поглощения в спектре Солнца. Первые две он обозначил буквами С и Ф при солнечном затмении в 1898 году. Были измерены 29 линий этой серии. В 1904 году наблюдалась первая линия другой водородной серии в ультрафиолетовой области, известной под названием серии Лаймана, для которой в приведенной выше формуле первое целое число 2 заменяется на 1, и волновое число первой линии с n равным двум равно следовательно трем четвертым h головной линии r что соответствует длинам волн 1215,7 и 911,8 ангстрем в очень далекой ультрафиолетовой области спектра находится так называемая область Шумана При соответствующих исследованиях в качестве линз и призм можно использовать только флюорит, а фотопластины не должны содержать желатин. Кроме того, такие лучи надо исследовать в вакууме, поскольку в этой высокочастотной области свет уже начинает ионизовать газы, как рентгеновское излучение, и поэтому даже в них сильно поглощается. Полную серию по аналогии с другими, предсказал в 1908 году Риц, а в 1915 году, после того, как ее объяснил Бор, эту серию начертил Лайман. В 1909 и 1922 годах были воспроизведены, соответственно, первая инфракрасная серия водорода, известная как серия Пашена, и вторая, известная как серия Брэкетта. В этих сериях целые числа в первом члене формулы равны соответственно 3 и 4. Это были серии, которые, применив квантовую теорию, с успехом объяснил Бор. И более того, он показал, что другая серия в звездном спектре, приписанная водороду, на самом деле была серия Гелия после чего ее сразу же получил в лабораторных условиях Фаулер. Эта серия наблюдалась в спектре звезды Дзетта в созвездии Гончих псов.